Крашей точно регистрировал время этого явления. Оно обычно происходило за час до восхода Луны, в ночь накануне последней четверти лунного месяца. Не это ли самое свечение увидел, приближаясь к Багамским островам Колумб? Тщательно посмотрев старые календари, Крашей обнаружил, что ночь 11 октября 1492 года была накануне последней четверти лунного месяца. Луна должна была подняться как раз через час после того, как Колумб увидел этот свет. Могло ли такое совпадение быть чистой случайностью? Вряд ли. Таким образом, крошей, и почти пять веков объяснил, что за свечение видел Колумб. В своей статье, посвященной этому вопросу, которая появилась в Нейте в 1935 году, Крашей, сопоставив местоположение излюбленных нерестились червей с расстоянием до берега и глубиной океана у Багамских островов, предположил, что берегом, который мог увидеть Колумб, был, скорее всего, остров Кет, а не сам Сальвадор, как предполагает большинство историков. Трудно сейчас установить абсолютную истину, но рассуждение Крашея основано на фактах, которые можно наблюдать и проверить. Тот факт, что жизнедеятельность морских животных связана с фазами Луны, не является новостью XX века. Еще Аристотель заметил, что яичники у морских ежей набухают в полнолуние. Он так подробно описал этих колючих созданий, что зоологи до сих пор называют их «жующий орган Аристотелевым фонарем». Тицерон говорил, что устрицы и прочие моллюски увеличиваются и уменьшаются в числе в зависимости от фазы Луны. Это же утверждал и Плиний. Последняя четверть лунного цикла повседневно совпадает с повышением половой активности у морских животных. В юго-западной части Тихого океана обитает Многосетинковый кольчатый морской червь, которого аборигены островов Фиджи и Самоа называют пололо. Этот житель океана достигает полуметра в длину и живет в темных пещерах коралловых рифов. Его размножение происходит всего один раз в году, в последний четверть луны в ноябре. когда в южной части Тихого океана господствует весна. Перед ноябрьским массовым подъемом наиболее крупная задняя часть тела червей Полола раздувается от обилия созревших половых клеток. На рассвете она отделяется, всплывает к поверхности океана и, извивает. разрывается на части, высвобождая яйца или сперму. Тропический океан вскипает, как вермишелевый суп, приобретая зеленовато-коричневый цвет. Однажды, это было в сороковые годы нашего века, на крошечном острове Авалау, некий комиссар Дерроз заинтересовался тем, что ежегодное скопление огромных количеств полола происходит в одно и то же время. Ему удалось разыскать упоминание о полола в литературе. Примерно полвека назад Бейзел Томпсон писал, «Ежегодное появление скоплений полола является для аборигенов большим событием, поскольку честь этот считается... Деликатесом. В печеном виде его садмистая масса по вкусу напоминает устриц Следовательно, записи Томпсона подтверждаю наблюдение Беронжа Решив, что исключительная точность, с которой появляется этот морской червь,